После завтрака я отправилась приводить в порядок спальню на верхнем этаже, которую мы планировали сделать нашей. Яростно тёрла оконные стёкла, серые от пыли. Это вовсе не входило в список первостепенных дел, но нам уже надоело спать на двух стоящих рядом узких кроватях в коморке возле кухни. Как только несколько комнат станут пригодными для жилья, мы отправимся в Прагу и купим там новые кровати и всё остальное. Старый гарнитур из нашего прежнего таунхауса в Эльфшо сюда никак не вписывался, поскольку мы решили начать всё с нуля и продали часть мебели, разместив объявление на сайте купли-продажи, а остальное, с чем было жалко расставаться или что досталось нам от родителей, мы убрали на хранение. Впереди была чистая страница, свежий лист, пустота, внушавшая мне чувство эйфории. Грязь стекала по стеклам, на пол сыпались дохлые мухи, но после трех смен воды вид из окон прояснился. Стал виден лук, тянущийся до лиственных лесов и вздымающиеся на заднем плане горы. С другой стороны, там, где поля сбегали к реке, заросли кустарников в тени огромной липы. Редкий поток машин исчезал за поворотом, ведущим в город, и можно было различить находившиеся в нескольких километрах отсюда крыши домов и церковные шпили. Как мне объяснить? Тот момент, когда что-то начинается. Вовсе не красивые виды заставили нас пойти на этот шаг, не фотографии усадьбы, которые были настолько плохи, что не позволяли даже представить расположение комнат всё решило слово. Одно единственное слово из одиннадцати букв. Виноградник. В тот вечер я вернулась домой очень поздно, потому что я вообще люблю гулять и глазеть по сторонам, и прямо с порога услышала из кабинета крик Даниэля. Это было уже не первое объявление о продаже, которое он мне показывал. Целую зиму он сидел и просматривал на зарубежных сайтах усадьбу за усадьбой. Он четко решил, что воздух и природа должны быть целебными, чтобы он смог поправить там свое здоровье. Сперва это был север Европы, поближе к собственным корням, потом Испания куда можно сбежать от тёмных зим, словно существовала какая-то неведомая сила, которая влекла его всё дальше и дальше, пока он не добрался до виноградников Богемии. Даниэль увеличил снимок на экране. Богемия? Я не понимала, о чём он говорит, его слова звучали подобно абсурду. Мы мечтали о вине и виноградниках вроде тех, что в Тоскане или Провансе, куда остальные ездят как туристы со своими подросшими детьми, но богемия. Даниэль прогуглил адрес. Усадьба находилась всего в часе езды от Праги и меньше, чем в двух часах от Берлина, в горах, служивших естественной границей между Германией и Чехией. «Страны Восточной Европы?» Я почувствовала себя вымотанной, от выпитого вина раскалывалась голова. — Я-то думала, ты мечтаешь о пансионате в Тоскане или домике в Провансе. — Центральная Европа, — возразил он. — Прага находится гораздо западнее Стокгольма. И потом, ты хоть знаешь, сколько стоит виноградник в Провансе? — Там же сплошные шахты по добыче угля, разве нет? Даниэль щелкнул мышкой по нескольким снимкам, и на экране появились волнистые холмы и синеющие горы, прозванные Богемской Швейцарией. У этого края есть и другое название — Судетская область. Я подтащила кресло и уселась рядом с ним, глядя на сумму, которая была указана в чешских кронах. Если Даниэль подсчитал всё правильно, то выходило даже меньше, чем выручили наши недавно разведённые соседи за новый дом рядной застройки 80 годов, точно такой же, как и наш. «Но мы же ничего не знаем о виноделии», — возразила я. «Так научимся». Продадим урожай, а обратно получим бутылки с нашими этикетками, приведем в порядок несколько гостевых комнат и станем их сдавать. И, может, даже туристы станут платить нам за возможность принять участие в процессе и потоптать виноград, да? Мне захотелось поддержать энтузиазм, звучавший в его голосе. А потом они год за годом будут снова приезжать сюда, чтобы насладиться своим собственноручно натоптанным вином. «Скорее, собственно, нужно!» «Кстати, а виноград до сих пор топчет. Серьезно?» Наш смех в тот вечер громкий, заливистый, немного безумный. Он колокотал внутри нас и рвался наружу. Давно мы так не смеялись. Говорят, нужно жить настоящим, но это совершенно невозможно, потому что это самое настоящее не существует, оно исчезает с каждой секундой». Как только я пытаюсь жить настоящим, меня тут же отбрасывает в прошлое. Должно быть, сказывается возраст. Например, запах смолы и плеск рыбацких лодок переносит меня в детство, когда мои родители снимали на лето домик в рыбацком посёлке в Эстерлене. И в следующую секунду мне уже хочется плакать от того, что всё это прошло, и я осталась одна. Маковое поле действовало на меня точно так же, навевая грусть. Дом, в котором мы прожили больше пятнадцати лет, словно осиротел. Дети разъехались, чтобы начать свою собственную жизнь, кто в Сиэтл, кто в Умио, и оставшуюся после них пустоту нечем было заполнить. И мой муж, да, мой муж, он рыскал по просторам интернета в поисках домов и усадеб и всё реже куда-то выбирался. Если я предлагал ему ужин с друзьями или поход в кино, или еще что-нибудь, он отвечал, что у него нет настроения. «Но ты, конечно, иди», — звучала в ответ. «Думаю, мы живем не ради настоящего, а ради будущего. Когда мы теряем его из виду, в нас что-то умирает. Настоящее не больше, чем мгновение, когда начинается будущее, чистота». Вид по ту сторону стекла — неизведанный горизонт. Понимание того, что с тобой может произойти всё, что угодно, и уже ничто не будет таким, как вчера. Снизу донеслось мурлыканье кошки. светло бежевая киска сидела на земле и смотрела на меня. Их тут много шлялось по округе. урча и мяукая, словно понимая, что их час настал, В усадьбе появились люди, а значит, и в их мисках скоро появится еда, если повезёт. Глупо, конечно, но в каком-то роде это было даже приятно. Словно нас ждали и теперь радовались, что мы здесь. Я оставила окно открытым настежь, чтобы проветрить душную комнату, и спустилась на кухню поискать что-нибудь для кошки. Из подвала доносились всё те же монотонные ритмичные удары. Быть может, ему это необходимо? Что-нибудь сломать, снести, чтобы найти выход и стать свободным.